Поэтому старик, большой любитель зрелищ, последний раз пошел в Александринский театр не в портер, а на балкон. Здесь с ним едва не приключилась большая неприятность. В антракте, перегнувшись через барьер, он наблюдал публику внизу. «Вдруг... Миша!» — закричал он. «Миша! Слышь, Миша! глушня! Миша в сером клетчатом пиджаке сидел с краешку, в местах за креслами и читал газету. Иннокентий Филатович попросил у соседа бинокль, и когда оптические стекла поднесли Мишу почти вплотную, старик заулыбался, тихо поприветствовал. «Здравствуй, Миша, а я вот наверху». Но тот, как истукан. Тогда Иннокентий Филатыч достал из кармана надкушенное крымское яблоко и пустил Миша в спину. Но рука пронесла, яблоко ударилось в шиньон рядом сидевшей с Мишей дамой. Старик быстро наставил бинокль, и его улыбчивое лицо вдруг вытянулось. Вскочившая дама и Миша с негодованием глядели вверх. «Отцы родные!» «Да ведь это совсем не Миша, не друг-приятель из Апраксина, у которого старик был вчера в гостях. Ведь это какой-то бритый дед в очках?» «Ваша фамилия?» «Пойдемте!» И на плечо Иннокентия Филатыча легла рука квартального. И там, на лестнице, после строгого замечания... Старик за трешку был с честью отпущен на свободу. Вот история. Кого же это я огрел? Бронил себя огорченный Инокентий филатович не успевший досмотреть двух актов ни в своей сани не садись. Встреча была торжественная, неожиданная даже для самого Прохора. Встречали с колокольным трезвоном, как архиерея, с пушечной пальбой, как царя. День был праздничный. Несколько сот рабочих с позаранок стояли на площади возле дома Громовых. Пригнали их сюда окрики стражников, поощрительное уверение пристава, что будет выкачена бочка водки, а главное, укрепившаяся в народе басня, что у Прохора выбит правый глаз — и по самое плечо вырвана левая рука. С башни, глядя в оба, видны все концы. И лишь одноногий бомбардир ахнул в пушку, из с церкви с толпой старухи-баб повалил к месту встречи крестный ход. Отец Александр придумал этот ловкий номер для укрепления в рабочих религиозно-нравственных чувств к своему хозяину. После первого выстрела и колокольного трезвона сбежался почти весь народ. К общему разочарованию рабочих Прохор вылез из кибитки, цел и невредим, приложился наскарок и кони, как кресту, поздоровался с женой, встретившей мужа по-холодному, поздоровался с дочуркой, со служащими. Папочка, а что мне привез? Папочка, волченька запертый сидит. Ахнула вторая, за ней третья пушка. Начался краткий молебен тут же на лугу. Меж тем волк, поняв, в чем дело, на лету выше праму, выскочил на улицу и прямо в толпу. Внезапным прыжком на грудь он сразу опрокинул молящегося Прохора и с радостным визгом, взлаиванием, ревом бросился дружески лизать своему любимому владыке лицо, руки, волосы. Он мгновенно обсосал его всего, как пьяный плачущий мужик обсасывает своего друга. Минута замешательства прервала молебен. Толпа смешливо фыркала, а многие, приседая, хватались за живот — Дьякон Феропонт, бросив на полусловие к тенью, тихонько хохотал в рукав. «Волк пойман, уведен». Прохор отряхнулся,